Его злили их упитанные, оцелелые мещанские лица, их упрямая, чванливая тупость. Рогатки на каждом шагу. Пополнение армии производилось до крайности медлительно. Лошади, снаряжение, провиант доставлялись с явной неохотой и всегда в меньшем, чем требовалось количестве. Военные налоги поступали туго, сборы производились нерадиво, кассы пустовали. Герцог, подозрительный по натуре, усомнился в своих советниках, предположив, что в тайне они заодно с тагом. Он вытребовал в лагерь своего еврея. Зюс напряженно следил за каждым самым незначительным событием в Вертенбергской политике, взвешивал, оценивал и давно с вожделением ждал этой минуты. Он точно, ясно и трезво наметил себе конечную цель, как всегда досконально рассчитал каждый свой шаг, малейшую пять пути, так что поле его действия лежало перед ним словно начертанная с математической точностью географическая карта. Во всеоружии и во всем своем великолепии направился он в лагерь. Карл Александр тотчас же принял его. Была ночь. Горели свечи, в углу примастился чернокожий. Герцог сидел с Бельфингером над чертежами. Громогласный и гневный злил он накипевшую в нем досаду перед этими двумя слушателями он не считал нужным сдерживаться. Его недоверие к министрам, в особенности к Нейферу и Форстнеру, еще возросло. Именно они в свое время, когда он был еще принцем, убедили его подписать пресловутые реверсалии и торжественные обещания Лантагу, чтобы тем самым в момент между междуцарствия пресечь всякие происки в пользу принца Генриха Фридриха. Теперь он глушил себе, что эти обязательства подписывать вообще не следовало, а вдобавок оба советника обманули его. Они стыкнулись с коварным и мятежным Лантагом, В чистовом экземпляре кем-то пропущен или изъят один лист. Текст чистового экземпляра не совпадает с черновиком, который ему показывали раньше. С пугом и негодованием слушал Бельфингер эти безосновательные и бессмысленные обвинения, которые отрывисто, чуть не рыча от ярости, выкрикивал герцог. Бельфингер взял себя в руки и постарался успокоить герцога, логически доказывая ему, что подписал он лишь то, чего так или иначе от него требует Конституция и в чем после Тюбингенского соглашения присягали все его предшественники. Из этого следует, что заблаговременно подписав соответствующий документ, он сделал всего лишь красивый жест. Однако, принимая во внимание настроение умов, это было не только целесообразное но и попросту необходимо. Настойчивые увещевания Бельфингера принудили Карла Александра замолчать, но не убедили его. Зюс ограничился тем, что внимательно слушал. В мерцании свечей его многозначительно улыбающееся лицо своей белизной спокойствием резко контрастировало снижение красными возбужденными лицами государя и строителя крепостей. Карл Александр неожиданно обратился к нему. «А ты что думаешь, еврей?» Зюз, пожав плечами, выразил недоумение, как это ясные и мудрые приказы герцога могут выполняться так плохо и неточно. Весьма вероятно, что тайные советники в тихомолку шушукаются с непокорными парламентариями. Изменники они или нет, сказать трудно, но во всяком случае, судя по неудовлетворительным результатам, они бездарные, нерадивые крючкотворы. «Что же предлагает он?» – спросил герцог. «На основании своего опыта военных поставок в Австрии Зюс порекомендовал налагать крупные денежные пени за всякое проявление злостной пассивности, денежными штрафами». Можно многого добить. Горожанин, как крестьянин, больше всего дорожит своей собственностью. Он скорее пожертвует жизнью, чем деньгами. Герцог сказал, что обдумает этот план, а Азюз пускай тем временем разработает соответствующее предложение. Еврей заявил, что это уже сделано, и положил на стол пачку документов и подсчетов. Бельфингер снова начал приводить пространные доводы против подозрений герцога, советуя ограничиться более мягкими и осторожными мерами. Карл Александр прервал его злобным взглядом и заговорил о лежавших перед ним чертежах. Уже на следующий день он отдал Ремфингену приказ строжайше проводить в жизнь проект с Зюссом. И так они стали работать совместно. Генерал воплощал силу, еврей — мозг. Ремхинген издевался над евреем, преследуя его грубыми, циничными, пошлыми шутками. Зюст ненавидел и презирал генерала, но сдерживался и на грязные солдатские шутки отвечал неизменной равнодушно-учтивой улыбкой.